Крепко держа девочку за руку, Аня подходила к каждой двери и заговорщическим шепотом спрашивала у Верочки, «А как ты думаешь, что там такое?» Верочка включалась в игру, жмурилась от притворного страха, мотала головой и тоже шепотом отвечала, «Не знаю». Аня с подчеркнутой осторожностью открывала дверь, осторожно заглядывала в помещение и звала Верочку войти, приложив палец губам. Потом они, стоя на пороге, обсуждали, что же это за помещение и для каких целей предназначено. «Может быть, здесь одеваются для гуляния?» Недоуменно тянула Аня, стоя на пороге кухни и глядя на раковину, чашки и бойлер. «Нет!» — радостно кричала Верочка. «Это же кухня!» «Кухня?» — Аня продолжала не понимать. «Значит, ты здесь спать будешь!» «Нет!» — продолжала кричать Верочка. Забыв о страхах, испытывая восторг человека, открывающего для других простую истину. Здесь не спят. Ты что, не знаешь, что ли, что в кухне не спят? Тут едят. Вот видишь, ложки лежат, видишь? А! -а, -а так вы тут все вместе кушать будете. Облегченно вздыхала Аня. Ну вот, хорошо-то. Некоторые помещения вызывали у Верочки недоумение. В квартире Аня была обычная ванна, а здесь только душ. Зайдя в маленькую комнатку, Верочка застыла на пороге с недоверием, рассматривая железную палку, уходящую высь. «А здесь ты будешь мыться». «Это ванная комната», — сказала Аня, — с грустью рассматривая кафели и занавеску. Верочка очень любила принимать теплую ванну. Помимо удовольствия, ванна ее успокаивала и расслабляла. Иногда Аня после особо трудного дня только и рассчитывала на то, что теплая вода, в которую добавлен отвар нужной травки, подействует на девочку умиротворяюще и позволит ей спокойно заснуть. «Как же они без ванны-то!» С тревогой подумала Аня. «Может, сюда какое-нибудь глубокое корыто удастся впихнуть?» Осмотрев всю квартиру, Аня с Верочкой вернулись в залу. Тут уже красовался новый диванчик, явно составлявший предмет гордости Любы и Андрея. Диванчик был и вправду, и красивый, и удобный. Аня подумала, что он отличается от прочей мебели, явно оставшийся еще от сестры Андрея. «Понимаете», — начал рассказывать Андрей, как будто услышав Анин вопрос. «Мы ведь тут ничего не меняли. Мы подумали, пусть все будет так, как дети привыкли. А Верочке диван получше выбрали. Ей ведь надо получше». Андрей раздвинул диванчик, Показал все удобные и практичные ящики и для постели, и для игрушек. Люба все больше помалкивала. Аня все смотрела на нее и пыталась понять, что Люба за человек. Невысокого роста, полная, спокойная, глаза яркие, волосы густые, собраны в простецкий пучок. Кофта, юбка, все простое и неяркое. «Кто она? Чего хочет?» Со всем, что говорил и делал ее муж, она явно соглашалась безоговорочно. Но хотела ли она ребенка так же сильно, как ее муж? Также мечтала о приемной дочке и готова была принять ребенка с особенностями, невзирая на все проблемы и трудности, которые ждали семью впереди. Или просто не хотела спорить с мужем и плыла по течению. Аня видела, что Люба делает все, как надо. В сомнении в том, что она будет добросовестно исполнять роль матери, у Ани не было. Вот полюбит ли она девочку? Дрогнет ли у нее сердце? Потом уже, когда Аня ближе познакомилась с семьей Андрея и Любы, она поняла, что на Любе в каком-то смысле в этой семье все и держится на ее добром сердце и несгибаемой воле. Конечно, Андрей по-мужски брал на себя все внешние заботы, и разговоры с людьми вел в основном он, а Люба только молча слушала, посматривала на Андрея и кивала. Это потом уже Аня оценила, как здраво и верно Люба судит о жизни и о людях, и сколько скрытой иронии сквозило в ее отношении к тем людям, которые порой заносились перед простой с виду женщиной. Со временем Аня поняла, как «много Люба значит для Андрея». «Со временем». А сейчас Аня только переживала и улыбалась Любе, и также молчала, пока Андрей говорил. Аня с Кириллом и девочками распрощались с семьей Любы Андрея. Договорились, что через три дня те приедут и заберут Верочку уже насовсем. Вообще-то Аня планировала сама отвезти девочку на новое место. Ей казалось, что Верочке так будет приятнее, да и с вещами проще. Психолог из детского дома Аню отговорила. «Если ты ее сама отвезешь», — сказала психолог, — «то у нее в памяти останется, что ты ее отдала. Это такие символические вещи». Но они много значат и особенно сильно впечатываются в детскую память. Лучше, чтобы Андрей с Любой ее забрали. А ты ее проводишь на пороге своего дома и скажешь, что ей здесь всегда рады. На то мы порешили, хотя технически это было сложнее. Ведь Аня с Кириллом могли отвезти Верочку на машине, а Любе с Андреем нужно было ехать на электричке». Договорились, что спустя несколько дней после Верочкиного переезда в новую семью Аня с Кириллом приедут в гости, теперь уже к самой Верочке, тогда и вещи привезут. Верочка, тебе понравился твой новый дом? Спросила Аня, когда они возвращались обратно. Понравился, сказала усталая Верочка, которую явно клонила в сон. А что больше всего понравилось? Верочка задумалась. Видимо, впечатлений было так много, и они были такими сильными, что выделить какую-то одну деталь не представлялось возможным. «Не знаю», — протянула Верочка, Все понравилось». «Кошка понравилась». Было воскресенье. В среду приехал Андрей и забрал Верочку. Договорились, что Аня с Кириллом и маленькой Верочкой приедут в гости в ближайшие выходные. За и вещи старшей Верочки привезут. Зимней одежды у старшей Верочки было полным-полно, но ведь скоро должна была начаться весна. А на весну у ребенка совсем ничего не было, да и налито тоже. «Куплю что-нибудь, хоть на первое время», — рассуждала Аня. «Им ведь некогда будет по магазинам ходить». Сама она понимала, что покупка вещей — только предлог. Ей не хватало Верочки, нужно было совершать какие-то действия, чтобы хоть немного заглушить мучительное чувство потери, чтобы не проваливаться в пустоту. Аня бродила по детскому миру. «Два платья, одно чуть больше, другое чуть меньше, юбочки, маечки. Теперь можно и одинаковые вещи покупать», — грустно думала Аня. «Они же не будут больше вместе». Она подошла к кассе, положила на прилавок ворох выбранных вещей. Стояла, ждала, мысли ходили все по тому же кругу, ну вот и все. Вот и все. Внезапно до нее дошло, что продавщица ей что-то говорит. Аня подняла глаза. «Не убивайтесь вы так!» Женщина смотрела на нее состраданием. Все хорошо будет с вашей девочкой. Аня поначалу даже не поняла, что происходит. Откуда эта женщина знает про ее девочку? Ах, да, ну, огромный ворох девчачьей одежды двух размеров. И убитая Аня на лицо. Видимо, добрая женщина решила, что Ани есть дочка, что она, наверное, болеет. Аня смотрела в ее глаза полные сочувствия и слушала слова. Все у вас будет хорошо, все у вашей девочки будет хорошо, поверьте мне. Спасибо, пробормотала она, пряча глаза и боясь, что сейчас заплачет в голос. Спасибо вам. В субботу с утра пораньше отправились в гости. Сумки с вещами, сумки с вкусностями, подарки. Машину набили под завязку. Приехали. Поднялись по скрипучим деревянным ступенькам на второй этаж старого серого от времени дома. Верочка выбежала из комнаты, поздоровалась и спряталась за Любу. В коридор вышла Леночка, буркнула «Здрасте!» и, бормоча что-то сердитое, прошла на кухню. «Здравствуй, Лена!» Весело поздоровалась Аня. Как дела? Плохо дела. А что так? Не выспалась. Поздно легла. Тут Лену прорвало. Она выпалила, что сама-то она легла рано, что она не высыпается. Ей рано вставать на учебу. И вот мечтала поспать подольше выходной. И зачем, интересно, было орать в семь утра? «И что же теперь всегда так будет, что ли?» «Лен, а кто орал-то?» «Да кто-кто это орала? Что она, больная, что ли?» Аня замерла. «Это?» Это была, конечно, Верочка. Она зачем-то орала в семь утра. И Леночка, ее новая старшая сестра, теперь, видимо, жалеет о том, что Верочка появилась в их семье. На Аню навалился целый ворох разных мыслей и чувств. Первым чувством было возмущение. Что у них тут, интересно, такое происходит, что Верочка вдруг в семь утра начала орать. Когда Верочка жила у Ани, она, во-первых, никогда не просыпалась в выходной так рано, а во-вторых, проснувшись, тихо шла умываться, одевалась и начинала играть в игрушки, пока ее не звали завтракать, Бывало, конечно, что она шумела, особенно поначалу, но так, чтобы орать... «Неужели трудно за ребенком присмотреть?» — ревниво подумала Аня. А потом еще подумала, что в новой Верочкиной семье как раз могли решить, что это Аня так ее воспитывала и позволяла ей кричать по утрам. Не разбериха, какая!» — подумала Аня. «Как же это трудно!» Переходить из семьи в семью, приспосабливаться, отвыкать, снова приспосабливаться, нам взрослым трудно, а ей-то каково? И что это ты, дорогая моя, шумела тут утром? Аня обернулась к Верочке. Та стояла в дверях, прячась за Любу, улыбаясь самой радостной, легкомысленной улыбкой, которую только она смогла изобразить. Аня спросила: Ты что, в попугайчика играла? Ни в какого не в попугайчика. Верочка насупилась. Оказалось, что Верочка действительно проснулась в этот день раньше всех. Куда идти умываться, она пока не усвоила. Во что одеваться, тоже не поняла. Так и бродила по квартире в пижаме. Потом стала ловить кошку, кошка убегала, ну и покричать пришлось. Да, перебудила нас всех. Люба с ласковой улыбкой смотрела на Верочку и гладила ее по голове. Не дала никому поспать. У Ани немного отлегло от сердца. Все-таки недовольна одна только Лена. «С другой стороны, если Лена решит, что без Верочки было лучше, так еще неизвестно, чем это может закончиться». Аня и раньше задумывалась о том, как сложится отношения Лены и Верочки. С одной стороны, Лена уже почти взрослая девушка, в семье к ней относились как к самостоятельному взрослому человеку, с другой стороны, Аня знала, что родители порой переоценивают взрослость своих детей и подростков. Андрей и Люба рассчитывали на то, что Лена будет заботиться о Верочке, с пониманием отнесется к ее капризам, будет ей уступать. Не станет обижаться на маленькую девочку. Но ведь Лена сама еще была ребенком, пусть и повзрослевшим, пусть самостоятельным, но ребенком. И она привыкла, что в семье она единственная дочка, сестричка двух братиков, самая младшая. Это ей все уступали, это ее все баловали. Андрей рассказывал, что они с Любой и Леной часто проводили время втроем, гуляли, ходили в кино. Повзрослевшие мальчишки часто уходили по своим делам, а Леночку вполне устраивала компания папы-мамы, своих вторых родителей. И вот теперь она должна поневоле уступить это место, место младшей любимицы, лапочки-дочки. Ане казалось, что Люба с Андреем не очень осознают, что с приходом Верочки Лена чего-то лишается. Они сами радовались прибавлению в семействе и искренне верили в то, что и старшие дети вместе с ними радуются. А может быть, просто не думали об этом. В гостях провели целый день. Аня и Кирилл поближе познакомились с мальчиками, а маленькая Верочка, похоже, Тронулось сердце старшего Алексея. Малышка так серьезно рассказывала ему какие-то свои важные детские истории, так трогательно брала его за руку и держала его руку в своей, заглядывая в глаза. Старшая Верочка носилась по всей квартире. Ане это не нравилось. Аня считала, что вся эта беготня и крики не идут девочке на пользу. Будь ее воля, она усадила бы Верочку рядом, потихоньку бы с ней поговорила, почитала бы ей книжку. Но она не решалась вмешиваться в порядки другой семьи. Говорят же, в чужой монастырь со своим уставом не приходят. Здесь свои правила, своя жизнь, и это теперь на жизнь. Если уж приняли решение, доверили ребенка именно этой семье, Нужно уважать порядки и устои этой семьи, даже если сам живешь по-другому. Ну и кроме всего, Аня понимала, что она сейчас не очень-то способна судить, что хорошо и что плохо для Верочки в этой новой семье. Аня знала, что она ревнует, и поэтому ей все кажется плохо. Не так кормят, не так спать укладывают, не так с ребенком разговаривают. «Они ее уже любят» утешала себя Аня. «Ей тут будет хорошо». А к новым порядкам она привыкнет, все привыкают. На обратном пути, когда втроем возвращались из гостей, теперь снова втроем, как и было раньше, в голове у Ани крутился все тот же обрывок мысли. «Ну вот и все». «Вот и все». На самом-то деле, если оставить в стороне чувства, все было хорошо и правильно. Ребенок из детского дома, старшая Верочка, обрел свою семью, папу и маму, которые приняли ее всей душой и готовы были любить как родную. Братьев и сестру, с которыми ей теперь предстояло жить, Дружить, ссориться и мириться — все, как у всех. Гостевание в семье Ани пошло девочке на пользу. Она сильно изменилась, и новой семье достался уже не тот неуправляемый комок нервов, каким Верочка была еще пару месяцев назад. Все было так, как надо. А чувство? Что ж, чувство боли поутихнет, жизнь возьмет свое. Андрей позвонил через два дня. «Понимаете», — сказал он, — «я не знаю, как лучше поступить». Верочка говорит, что она к вам хочет. Аня подумала, что вот об этом она забыла Андрея предупредить. О том, что ребенок первое время может проситься назад. Аня вспомнила, каково ей самой было, когда Верочка требовала «отвези меня назад в детский дом». «На самом деле, Андрей, она вовсе не хочет назад. Ей просто трудно привыкнуть к новым порядкам, к новой жизни. Аня не успела закончить фразу, Андрей ее перебил. Плачет она, говорит, хочу туда, к маленькой Верочке. Я и не думал, что она так к вам привязана. Ну что поделаешь, я тогда ее сейчас привезу. Пожалуйста, Андрей, не надо, не надо ее привозить». «Подождите, я сейчас вам все объясню». Запинаясь и торопясь, Аня стала наспех объяснять Андрею, что ребенок часто просится назад, если ему на новом месте трудно, непонятно, а может быть, в какую-то минутку одиночество и грусть нахлынут. Аня рассказала, как Верочка просилась в детский дом. «Просто она не умеет по-другому выразить свои чувства, понимаете?» «Так ее не надо к вам привозить?» В голосе Андрея слышалось недоверие. «Не надо!» Аня постаралась придать своему голосу как можно больше твердости. «Ни в коем случае! Если вы ее отвезете назад, она решит, что она вам не нужна. Тут нужно проявить стойкость». Аня собралась с мыслями и прочитала целую лекцию о том, как ребенок привыкает к условиям новой семьи, как может при этом себя вести и как должны реагировать новые родители. За последнее время ей самой пришлось поднабраться этой премудрости у психологов, и она сама могла теперь выступать в роли консультанта. «А что же делать?» – спросил Андрей. «Просто не обращать внимания?» Аня посоветовала ему то, что ей самой в свое время советовали сотрудники детского дома, которые сотни раз слышали рассказы новых семей о том, как дети просятся назад. «Скажите ей, ты теперь живешь здесь, ты наша дочка, мы тебя любим и никому отдавать не собираемся. Конечно, ты скучаешь по тем людям, которые были с тобой раньше. Расскажи про них. Какие они хорошие». И как тебе с ними было хорошо? Давай напишем им письмо. Давай нарисуем для них картинку. А не изо всех сил постаралась вспомнить голос психолога Ольги, которая говорила все это так выразительно и с чувством. В свое время ей очень помогли эти заповеди, и сейчас она постаралась передать их Андрею в точности так, как сама их услышала. Вы должны дать понять ребенку, что его чувства для вас важны. Вы не должны принимать это как нежелание быть с вами. Вы тут совершенно ни при чем. Наконец, ни в коем случае не соглашайтесь отвозить ребенка куда бы то ни было. Теперь это ваш ребенок, и вы вместе должны все преодолеть. Андрей вздохнул с облегчением. «А мы-то уж решили, что все...» «Придется отдавать Верочку назад, мы же не знали!» Они поговорили еще немножко. Андрей заторопился к Верочке. «Поцелуйте ее за меня», — попросила Аня. «Скажите, что я тоже по ней очень скучаю». «А это можно?» «Это можно!» Две семьи много общались. Ездили друг к другу в гости, встречались в детском доме, куда Андрей и Люба приезжали то за одной, то за другой надобностью. Чаще приезжала Люба и всегда брала с собой Верочку. «Аня как-то спросила, не тяжело ли ребенку ехать в электричке, потом на метро?» Люба улыбнулась. «Зато мы столько всего успеваем увидеть нового и о стольком поговорить. Пока едешь, времени много, никто не отвлекает». Мы и занимаемся в дороге, и книжку читаем. Да и Верочке, видимо, нравились эти бесконечные поездки. После многолетнего сидения за стенами казенных домов любая поездка радовала, любое движение было благом. У Любы были поводы приезжать в детский дом. Она оформила документы как патронатный воспитатель. Это значило, что кроме пособия на ребенка, она получает еще и зарплату, и консультации, и всякие приятные возможности в виде совместных семейных поездок в дом отдыха или билета в театр. Но не это было главным. За семьей закрепили социального педагога, в обязанности которого входило заниматься всеми казенными вопросами. Любе Андрею это нравилось больше всего. Супруги помнили, сколько им пришлось натерпеться, когда они пытались решить проблемы старших детей. Что со старшеньким, трудным Алексеем, что со средним Колей, с его диагнозом, сколько пришлось обходить кабинетов, сколько высиживать очередей, чтобы в очередной раз услышать, что пришли они не туда и хотят не того, что имеют право хотеть». А здесь надо же! Специальный человек, который понимает, куда нужно идти, какую бумажку у кого подписывать. Неужели бывает так, что все неприятные вопросы решает кто-то другой, а семья просто растит ребенка, любит его и развивает? Педагоги детского дома не рекомендовали отдавать Верочку сразу в детский сад. Во-первых... Детский сад — это новая нагрузка, новые требования, новые люди и незнакомые дети, новые непонятные правила. У Верочки за последнее время случилось столько потрясений, столько перемен, к которым нужно было привыкать. Во-вторых, Верочка все же отставала в развитии от так называемой средней нормы. Как правило, ребенок легче восполняет отставание, когда обретает душевный покой — и чувствует себя нужным, любимым и от этого защищенным. А потихоньку подтягиваться можно и дома. Ну и в-третьих, ребенок, который только-только обрел семью, имеет право просто побыть рядом с папой и мамой. Просто насладиться этим новым для себя состоянием, быть ребенком в семье. Верочка легко стала называть Андрея и Любу «папой и мамой». Люба рассказывала они по телефону, что Верочка иногда подолгу всматривается в ее лицо, потом разглядывает себя в зеркале и снова смотрит на Любу и говорит «мама, ведь правда мы с тобой похожи?»